Приходим к законам. В первом случае надо было отказаться от сознания несуществующей неподвижности в пространстве и признать неощущаемое нами движение. В настоящем случае точно так же необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость.